Каждый жаркий сезон горстка истинных знатоков ревниво прячется от посторонних глаз в опустевшем караван-сарае, сполна наслаждаясь прелестями горы морского побережья, которые сервируют им здесь искусство и усердие. В июле нынешнего года отель одарила своим присутствием мадам Элоиза Дарси Бомон. как значилось на карточке, которую она послала партье для регистрации. Мадам Бомон отвечала самым строгим требованиям отеля «Лотос». Ей был присущ тонкий аристократизм, смягченный и истинной любезностью, которая тотчас превратила всех служащих отеля в ее рабов. Когда она звонила, коридорные дрались за честь и явиться к ней в номер. Только законы, охраняющие частную собственность, мешали портье признать ее единовластной владелицей отеля и всего, что в нем находилось. Для гостей же в ней воплотился тот завершающий штрих женственности, избранности и красоты, которого только и не хватало отелю для полного совершенства. это сверхидеальные гостья редко покидала отель. Ее привычки удивительно гармонировали с традициями взыскательных клиентов «Лотоса». Чтобы вполне насладиться благами этой изумительной гостиницы, необходимо игнорировать город, словно он находится от нее в десятках и десятках миль. Хороший тон разрешает краткое посещение соседнего увеселительного сада под покровом вечерней мглы, но в дневную жару принято оставаться в тенистых пределах «Лотоса». Так форель неподвижно повисает под хрустальными сводами своей излюбленной заводи. Мадам Бумон держалась в отеле «Лотос» особняком, но ее одиночество было одиночеством королевы, всего лишь прерогативой высокого сана. Она завтракала в десять. Грациозное, томное, хрупкое создание, казалось, излучавшее в полутьме столового зала прохладный серебристый свет, словно цветок жесмина в сумерках. Но особенно великолепна была мадам Бумон за обедом. Её платье было чарующим и эфирным, как перламутровая дымка над горным ущельем, где низвергается невидимый водопад. Из чего было сшито это платье, автор сказать не берется. К его отделанному кружевому корсажу неизменно бывали приколоты бледно-красные розы. Такие платья метродотель почтительно встречает у самых дверей. При взгляде на него вашему воображению невольно рисовался Париж, а, может быть, таинственной графини и уж во всяком случае Версаль, Шпаги, Миссис Фиск Рулетка. В отеле «Лотос» Неведомо, как возник слух, что мадам Бомон принадлежит к космополитическим кругам, и что ее тонкие белые пальцы дергают некие международные нити в пользу России. Так надо ли удивляться, что, привыкнув к самым ровным и гладким путям мира, эта его гражданка сумела по достоинству оценить утонченную элегантность отеля «Лотос»,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 Мне известно лишь одно место, столь же восхитительное летом. Замок графа Полинского среди уральских гор. — Говорят, Баден-Баден и Канн в этом сезоне совсем обезлюдили, — сказал Фарингтон. Из года в год старые курорты все больше приходят в запустение. Быть может, не мы одни ищем тихие приюты неизвестной толпе. — Я могу предаваться этому восхитительному отдыху еще три дня, — сказала мадам Бомон. Седрик отплывает в понедельник. Глаза Гарольда Фаррингтона выразили всю глубину его сожаления. «Я также должен отбыть в понедельник», — сказал он, — «но не за границу». Мадам Бомон повела круглым плечом на иностранный манер. «Скрываться здесь вечно, увы, нельзя, хоть это и восхитительно. Уже более месяца, как шато, мой замок»,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 Другого приличного у меня и нет. Я купила у О'Доуда и Лавинского в рассрочку. Стоит она 75 долларов и сшито по мерке. Я внесла наличными 10 а теперь буду отдавать им по доллару в неделю, пока не расплачусь. Вот и все, мистер фаррингтон Кроме того только, что зовут меня не мадам Бомон, а мэйми Сайвиттер.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 Некоторые называют меня Джимми. Спокойной ночи, Джимми, сказала мадам Бомон.